Глава пятьдесят вторая «Начинают», — сказала Анна. «Хочешь посмотреть?» — спросил Чед. Она пожала плечами. «Почему бы и нет?» Они пошли на грохот барабанов и оказались на краю амфитеатра, врезанного в скальную стену под храмом. Большинство мест было занято Эдда. Клетка Сабабога была тут же, стояла у трона, явно в виде трофея. Сразу за ней помещались клетки с козлом и свиньей. Ивобок, кажется, была не слишком счастлива этой расстановкой. Чет слегка подтолкнул Анну, и они прошли вперед, заняв места поблизости с Ивобок. «Что, добыла себе лучшее места на этом представлении?» — спросил Чет. Ивобок бросила на него кислый взгляд. «Да, Велес только и думает, что о моих удовольствиях». Барабаны замолкли, и на амфитеатр опустилась тишина. Из-под высокой каменной арки на арену выступил Велес. Остановился, оглядел зрителей. Окинул костяного оленя оценивающим взглядом, а потом неспешно двинулся по кругу, разговаривая с Эдда на их наречии. Причудливая смесь жестов, щелканья языком и кряхтящих звуков. Эдда тянулись к нему, и он прикасался к каждому. Эдда следили за ним во все глаза, впитывая каждое движение, каждый мельчайший жест. И Чед увидел это, увидел на их лицах не просто преданность, а любовь. Они начали хором выпивать имя своего бога. «Они его обожают», — сказал Чед. Его бог горько вздохнула. «Да, это-то и раздражает». Она вздохнула опять, все тот же безнадежный звук. «Вы видите перед собой бога, который един со своим народом. Так было всегда». Велес всегда был со своими кланами, путешествовал от храма к храму, распространяя своё имя. Его паства росла. Я же редко делала подобные вещи, слишком была горда, слишком ленива. Ха! Вот поэтому-то у него до сих пор есть последователи, а у меня никого. Она покачала головой. Только никогда не рассказывайте ему, что я такое о нём говорила. Но Велес в былые времена, не жалея сил, боролся с болезнями, поветриями и тёмными духами. Его народ процветал. Он всегда давал больше, чем брал поэтому то Он и был великим богом. С минуту она молчала. Потом по ее губам скользнула застенчивая улыбка. И поэтому я сожгла его храмы. Потому что даже тогда я была злобным ревнивым созданием. Чит расхохотался. Он просто не мог удержаться. «Не надо бы мне это вам рассказывать», — продолжила его бог Но он дал мне божью кровь, чтобы меня исцелить. Ещё тогда в стиге. Не могу сказать, что я сделала бы то же самое для него. Виллис поднялся по ступеням к трону, стоявшему на возвышении, и немного постоял, положив руки на бёдра, оглядев зрителей. Медленно поднял руки, закрыл глаза и опустил голову, будто в глубоком раздумье. Его пальцы затанцевали в воздухе, и над головой с новой силой засиял золотой нимб. Все факелы вспыхнули. Над ними взвились искры. У каждой искры вдруг выросли крылышки, и они огненным роем затанцевали вокруг костяного оленя, будто настоящие бабочки. Эдда, Ахали и Охали. Бабочки вились вокруг гигантской фигуры, и везде, где они прикасались к ней, расцветал маленький синий огонек. И вот великанский олень уже весь был охвачен пламенем. вилис открыл глаза, и вновь заговорили барабаны. Один за другим Эда поднимались и входили в круг, топая ногами в такт барабаном. Схватив друг друга за бока, они выстроились вереницей и принялись, пританцовывая, кружить возле горящего оленя и выкрикивать имя своего бога. Темп становился все быстрее, и все больше Эда вырывались из хоровода. Они ухали, прыгали, вертелись на месте». Позади Чета раздался громкий вой, и, к его удивлению, Велес спрыгнул вниз, на арену Кэда, и принялся плясать, прыгать и вертеться вместе с ними. Он выл и смеялся, и этот звук, гулкий, щедрый и сердечный, далеко разносился в ночи. Казалось, все зло, таящееся во тьме, отступало перед этим смехом. Эда тоже начали смеяться, и Чед вдруг обнаружил, что тоже улыбается и притоптывает ногами в такт барабаном, и что какой-то его части тоже хочется быть там, вместе со всеми, хочется выйти танцевать и забыть обо всём. Барабаны стучали всё быстрее, и кое-кто из душ, что пришли вместе с караваном, действительно присоединились к танцующим, и Эда приветствовали их радостным уханьем и широкими улыбками. «Ты чувствуешь, да?» спросила Ива-Бог. — Дух Велеса. — Да, — кивнул Чет. — Он и вправду чувствовал это. Везде. В воздухе вокруг него. Казалось, это можно было пощупать. Он вдохнул полной грудью сладостное ощущение, как бывает в конце зимы, когда вдруг повеет весной. Он вдруг заметил, что Анна улыбается и притоптывает в такт. Вид у нее был счастливый. — Видишь? — сказал Ива-Бог. Их энергия сплетается. Боги и души — это настоящая сила. И когда у Бога достаточно последователей, Он способен сделать этот мир похожим на землю. Были когда-то времена, давно ушедшие, когда древние боги создавали целые леса и сады с цветами и зверями. Елисейские поля, луга Асфаделий. Какое это было чудо! Но верующих становилось все меньше, и сила богов угасла. И теперь всё, что осталось, отбылось славы лишь осыпающейся статуи и храмы. Ритм замедлился, и движения Эдда стали более плавными. Велес, кружась, вышел из круга, взошёл по каменным ступеням к трону и занял своё место. Теперь он казался больше, мощнее, он будто кипел энергией. И Эда тоже словно ожили. Их кожа, казалось, изменила цвет, будто под ней в венах струилась настоящая живая кровь. Чет смотрел, как они танцуют вокруг пылающего великана, и у него было такое ощущение, будто ему позволено было заглянуть в иные времена, в прошлое Земли. Он почувствовал, что в какой-то мере начал понимать благотворные и целительные связи, что существовали некогда между богами, людьми и землей. Анна встала. «Ну, Чет, давай, пойдем?» «Что? Давай потанцуем». Чет смотрел на нее, не веря своим ушам. да это серьезно?» — Почему нет? — Чед колебался. — Иди, — сказал его бог. — Может, это твой последний шанс почувствовать себя живым. Чед пошел за Анной вниз, но танцевать не стал. Он стоял на краю круга, кивая и притоптывая в такт барабаном. Он смотрел, как Анна танцует, неторопливо, изящно, покачиваясь под музыку. Она улыбнулась ему теплой, милой улыбкой, и что-то в этой улыбке напомнило ему о Триш. О счастливых временах. «Это все магия Велеса», — подумал он, но поддался этому чувству, позволив воспоминаниям унести его обратно к Триш, к запаху ее волос, вкусу ее губ, и вдруг к краем глаза он видел сито. Сморгнув, он очнулся, будто его ударили. Он совершенно забыл о гоблине, она же обо всем. «Его взяло зло». На себя. За то, что позволил чарам Велеса отвлечь себя от цели. Поглядев вокруг, он понял, что здесь, на празднике, был практически весь караван. Если он хотел осмотреть каюту Сита, сейчас было самое время. Анна двигалась в такт музыки, танцуя с закрытыми глазами. Чет выскользнул из амфитеатра и быстро пересек лагерь, стараясь держаться в тени. Стражников нигде не было видно. И ему навстречу попалась только пара случайных душ. Он подошел к фургону, где располагалась каюта сита. Одна из дверей была открыта. В мерцающем свете факела Чет разобрал фигуру лежащего человека. Казалось, он спит. Ко груди он прижимал бутылку леты. Чет тихо подошел к двери сита. Он подергал за ручку, но оказалось заперто. Вытянув из ножен меч, он торопливо оглянулся. Никого. Он быстро сунул кончик лезвия в замок, резко дернул. Язычок замка с громким скрежетом вышел из паза. — Черт! Черт! — пробормотал сосед Сита. Он поднял было голову, но тут же плюхнулся обратно. Чет открыл дверь и забрался внутрь. Каюта пахло илом и мокрыми тряпками. Он отодвинул в сторону матрас, а потом обшарил тюк с одеждой, лежавший под койкой. Ничего. Тут он обнаружил сумку, вывалив содержимое. Ничего, только какие-то инструменты. И тут его рука наткнулась на что-то твердое. Сундук! Он придвинул сундук к себе... Потряс. Внутри что-то звякнуло. Это он. Должен быть он. Сев на кровати, Чед подсунул кончик меча под одушку замка и сковырнул его одним сильным движением. Открыл крышку и высыпал все на кровать. Да, нож там был. А еще бронзовый кастет кучка монет. Вот только нож был не тот. Это то, что тебе нужно? Чед вздрогнул. Попытался встать, стукнулся головой о низкий потолок и упал обратно на койку. Гоблин стоял в дверях, перегораживая выход. В руке у него был нож синое. Направив на чето смертоносное лезвие, он сказал. «Думаешь, я глупец, к убийца Думаешь, я не видел, как ты за мной шел? Да ты!» Тут у него за спиной раздался какой-то хлопок. Вспышка, взрыв, и небо над ними озарилось. Сид на секунду отвел взгляд, и Чед швырнул в него сундук, нож, костет, попав ему в шею и в лицо. Сид пошатнулся, и Чед довершил дело сильным пинком в живот. Гоблин полетел на землю. Чед выкатился из тесной каюты, одновременно делая замах мечом, метя ситу в шею. Сид парировал удар ангельским ножом, наискось срезав лезвие меча у самой рукояти и заставив Чеда потерять равновесие. Блеснуло белое золото, и нож рассек Чету руку и ниже колено. Чет вскрикнул, попытался отпрыгнуть, но колено подогнулось, и он тяжело врезался в колесо. В небе цвели фейерверки. Было слышно, как толпа охает и ахает. По чешучатой шкуре сита скользили разноцветные отблески, и Чет разглядел у него на губах все ту же страшную пародию на улыбку». Чет вцепился в колесо, стараясь не упасть. Другой рукой он направил на Сит обломок меча, надеясь удержать его на расстоянии. Сит взглянул на остатки меча, фыркнул, а потом шагнул вперёд. Отступать было некуда. Гоблин провёл лезвием у Чета перед лицом, а потом быстрым движением располосовал ему щёку. Чет стиснул зубы от боли. — Это застигу! — прошипел Сит и полоснул ножом опять по другой щеке. — Твою мать! — вскрикнул Чет. Глазки гоблина вспыхнули. «Это...» Тут опять послышались хлопки. И что-то, много чего-то просвистело мимо них. в Во воздухе полетели щепки. Ночь вдруг наполнилась криками. Сид поморщился когда доска рядом с ним взорвалась фонтаном щепок. И Чед бросился на него, сбил с ног и навалился сверху. Сид пырнул его под ребра ножом, и Чед почувствовал, как лезвие глубоко пронзило его грудь. И, прорвав кожу на спине, вышло наружу. Он вцепился Ситу в руку с ножом, не давая ему двигаться, и воткнул тупой обломок меча гоблину в шею. В мягкую ямку под горлом навалился, пиля и кромсая изо всех сил. Сит издал тихое бульканье и обмяк.